Часть вторая. Пролог. Последние пару часов корпоратива я запомнил плохо. Напился я сильно. Последние стопки три были определенно лишними. Было уже поздно, часов, наверное, двенадцать, а то и больше. Все, кто еще оставался на ногах, тыкали в телефоны, пытаясь вызвать такси. Я и сам прыгнул на хвост Лешке Димову, он для себя вызывал. А я живу в одном квартале от него. Дешевле с ним доехать, а там дойду как-нибудь. Таксист попался понимающий. Сразу уразумел, куда следует вести. Деньги, правда, взял вперед. Мы тронулись с места и двинули по быстро пустеющим ночным улицам. А уже в пути мне стало плохо. Сам я ни разу не доктор, симптомы описать не смогу. Инфаркт, наверное. Сердечный приступ, что-то в этом роде. Короче, сердце мое остановилось и ни в какую не хотело биться дальше. Сидел я на заднем сидении. Попытался позвать на помощь, но изо рта не вылетело ни звука. Легкие тоже отказывались дышать. Попытался протянуть руку, чтобы обратить на себя внимание. Но и рука не послушалась. К счастью, в этот момент мы уже добрались до места. Лёшка вышел и сразу открыл мою дверь, собираясь вытаскивать из машины упившегося друга. Увидев, что со мной определенно что-то не так, он схватил меня за шиворот и начал вытаскивать из машины. Я ещё успел расслышать, как он кричит водителю «Вызывай скорую!». После этого в глазах окончательно потемнело, а я начал проваливаться в бездну. Несколько мыслей пролетели в голове. Я успел удивиться, что в таком молодом возрасте умер, причем своей смертью. Подумал, что скорая, если и приедет, то только тогда, когда меня уже невозможно будет откачать. Они не волшебники и телепортации не владеют. А последней мыслью было то, что на самом деле за гробом ничего нет, даже коридор со светом не показался, только темнота и забвение. Уснул и не проснулся. Вот и все. Ни тебе рая, ни ада. А больше я ни о чем подумать не успел, поскольку сознание отключилось быстро, качественно и вроде бы насовсем».